Глава двадцать восьмая Мадам Грин плеснула красного вина в чашку с чаем и приказала выпить до дна. Но я беременная, пыталась слабо возмутиться я. Бесполезно. Старушка нахмурила седые брови и настойчиво сунула чашку под нос. Спокойная мать полезнее ребенку, пробурчала она. Спорить сил не было. Риза вздохнула, а я послушно пригубила странный напиток. Тепло пробежалось по пищеводу, скатилось в желудок, стало как-то спокойнее и уютнее. Я примчалась к старушке, как к единственному защитнику, и теперь сидела в ее будуаре на коврике, прислонив голову к мягкому подлокотнику кресла. Приглушенный свет ночника на стеклянном столике создавал таинственную обстановку, и я была рада, что мое лицо почти не видно в темноте. Чувствовала я себя плохо, откровенно плохо и сердце грозилось разбиться в дребезги. Конечно, я понимала, что в этом отеле чужая, но все равно не ожидала такого неуважения. В Последнее время стало легко и приятно работать. Призраки смотрели мне в рот, и даже рыцарь, казалось, изменил свое отношение. Наивная. Я по глупости внушила себе, что нравлюсь, и у меня есть привилегии. Дурочка, дурочка, дурочка. Спешила в отеле, словно здесь намазана медом. Тащила книжки. Учила песни для призраков. И чем закончилось? Меня выселили из собственной комнаты. И кто? Возлюбленная рыцаря, что уже говорит о многом. Редмонд не станет оспаривать решение отца. Не будет отказывать возлюбленной. А я всего лишь глупая землянка, из-за буйства гормонов, вообразившая, что нужна кому-то. И что мне теперь делать? Спать в чулане или на коврике? Не выдержала жалость в глазах Ризы и разрыдалась. Ну уже, ну уже!» Худая морщинистая рука неловко гладила по плечу. «Тебе стоит отдохнуть и не думать об этом!» «Как же я мечтаю, чтобы эти два месяца поскорее прошли!» В сердцах прошептала я. «И никогда, никогда не оказываться в этом отеле снова!» Возмахом руки мадам Грин отослала Ризу. Я рыдала на взрыд, никого не стесняясь и не заботясь о собственном лице. «Да, опухну и покраснею, и что?» Кому интересно сама я, мое самоощущение и уважение? Им нужна безвольная кукла, лишь бы развлекала и читала стихи. Рыдала я долго и с упоением, а когда закончила, увидела перед собой еще одну кружку с чаем. «Травы!» — шепнула мадам, и я маленькими глоточками выпила. «Что мне делать?» — слабо спросила я мадам. Понимала, что она, скорее всего, не ответит но она была единственным существом, которое заботилось обо мне. Пусть и жалости, но я была благодарна ей за это. «Думаю, тебе стоит поговорить с Редмонтом. Я оставлю вас». И, не обращая внимания на мой изумленный взгляд, она поднялась с коврика и вышла. На пороге появилась тень, слишком знакомая, чтобы спокойно сидеть на коврике. У меня похолодели руки, а сердце укатилось в самые пятки. И замерла там. Я не могла встать. Тело не слушалось. Сейчас он скажет... Сейчас он прикажет идти к горничным, и я не переживу. Нет, я не смогу воспротивиться. А от унижения умру. Сегодня же вечером. «Олеся — Олеся? Тихо спросил он и вошел, прикрыв за собой дверь. Я смотрела, как темная фигура мягко опустилась рядом со мной на ковер, а черная перчатка коснулась руки. Непроизвольно я задрожала и он заметил это. Даже за черной маской я заметила, как грозно сверкнули оранжевые глаза. Но я была разбита, растоптана, и единственное, что могла, — это молчать и сдерживать норовящую прорваться плотину слёз. «Прости, что не уберёг твою комнату», — вдруг сказал он. Я не смогла кивнуть, только крепче сжала губы. «В качестве извинения я предоставлю тебе свои апартаменты. Позволишь проводить тебя?» И увидеть мое заплаканное жалкое лицо? Ну уж нет. Я резко затрясла головой. Вдруг одна перчатка перенеслась на мое лицо, и пальцы осторожно коснулись щеки, поглаживая. Эта ласка была столь чуждой и новой, что я замерла, прислушиваясь. Он жалеет меня? Просит прощения искренне? В Подтверждение моих шальных мыслей, маска оказалась очень близко от моего лица. Я почувствовала запах свежести и терпкого мужского парфюма, очень вкусного и приятного, с цитрусовым ароматом. А вместо мыслей, что происходит нечто странное, я возрадовалась тому, что включен ночник, а значит, мое опухшее лицо не так заметно, наверное. «Маленькое, прости», — проникновенно сказал он. «Ты даже не представляешь, как я сожалею, правда?» «Я не пойду с тобой», — Прошептала я, искренне надеясь, что он сейчас обидится и уйдет. А я разберусь со своими чувствами как-нибудь сама. Совсем не хочу, чтобы он видел меня такой. Черт с ней с комнатой, пусть просто уйдет. Мне невыносимо быть рядом. Дикое желание прижаться и спрятаться у него на груди можно отнести к помуднению рассудка. А я никогда не позволяю себе спонтанных решений и действий. Вернее, раньше не позволяла. Сейчас же чесались руки прикоснуться к нему и колола от возбуждения губы. Мне так хотелось оказаться к него еще ближе и забыть обо всем. Рыцарь глухо вздохнул, и я вдруг почувствовала его руки на своей талии. Он подхватил меня и притянул к себе. От этой близости кровь бросилась в голову, а сердце застучало так резко, что стало больно дышать. — Я не позволю тебе беспокоить гостей, — прошептал он и поднялся, крепко прижимая меня к груди. «С этого дня ты живешь в моей спальне». Мое бедное сердце радостно воспрянуло, но я приказала ему замолчать. Не верилось в то, что рыцарь беспокоится за меня и переживает. Стоило оказаться в коридоре, как яркий свет ударил по глазам, и я снова вспомнила, что рыдала. Прикрывшись рукавом, я спрятала лицо у рыцаря на груди. А он понес меня на руках по отелю, не стесняясь встречающихся призраков и крепко прижимая к себе. Я мечтала, чтобы этот момент никогда не заканчивался, длился вечно, но все когда-нибудь заканчивается. Наконец Редмонд с ноги распахнул дверь в свои апартаменты. Он пронес меня прямо в спальню и уложил на кровать. Включил ночник на тумбочке у кровати и сел в моих ногах. Задержав дыхание, я напряженно ждала, что будет дальше. «Отдыхай в этой комнате». «Я не потревожу тебя». Спустя минуту выдавил он и попытался встать. Я перехватила его руку в черной перчатке, и рыцарь непризвольно вздрогнул. С надеждой я заглянула в рыжие глаза. «Побудь со мной немного. Посиди рядом». Он заторможенно кивнул и сел поближе, не выдергивая руки. Я расслабленно откинулась на подушки и прикрыла глаза. «Как же спокойно и хорошо!» Отчего-то мне казалось, что ладонь, касающаяся Редмонта, нагрелась, и приятное тепло проникало через руку в тело, достигало сердца и разливалось по всем органам. Век бы не отпускал его руку. Молчание затянулось, но мне было все равно. В полумраке комнаты сквозь приспущенные веки я рассматривала строгий профиль и отчетливо понимала, что больше не могу. Не могу себя обманывать. Хоть это и глупо, и наивно, но каким-то странным способом я умудрилась полюбить Редмонта. И это правда, пусть не своевременная и горькая. Но обманывать себя не стоит. Я ведь понимаю, почему так сильно тянется к нему мое сердце. Я разглядывала его черные волосы, немного отросшие за последний месяц, и наткнулась на черные ленты завязки, удерживающие маску. Как бы мне хотелось сорвать ее, отбросить в сторону, растоптать. Сжечь, уничтожить, снова увидеть его лицо, дотронуться рукой до шрамов и погладить огрубевшую щеку. И я не смела его об этом просить, и так слишком многое себе позволяю. — олеся я зайду перед салоном, чтобы проводить тебя. Его тихий шепот вернул меня с небес на землю, и я застыдилась. Фурадман-то столько дел, а я заставляю его сидеть и держать меня за руку. Крайне эгоистично с моей стороны». «Хорошо, иди. Извини, что задержала тебя». «Ничего». Он легонько сжал мою руку и поднялся. «Приготовь сегодня что-нибудь особенное на салон». Потом он задумался и грустно добавил. «Если это возможно». «Я постараюсь», — пообещала я. И он ушел. А с ним унеслось и мое сердце. Некоторое время я бездумно смотрела на двери, за которой он скрылся, и жалела себя. Надо же, мне было так не кстати влюбиться. Мне, замужней и беременной женщине. И в кого? Пролежав минут сорок, я все-таки заставила себя подняться и принять душ. Осмотр себя в зеркале лишь ухудшил настроение. Вспомнилась белокурая Адель и ее сияющие глаза. Куда мне за ними угнаться? Без земной косметики мое состояние было крайне печальным. Опухшие веки, покрасневшие глаза... Щеки как будто и стерли пемзой. Реснички стали совсем маленькими и как будто выцвели. Будь я дома, взяла бы косметичку и подправила бы все эти недоразумения тоналкой и тушью. Но в призрачном рае пользоваться косметикой нельзя, не принято. Горничная предупреждала. Не успела я вспомнить про Ризу, как она появилась сама. Постучалась и принесла мне легкий перекус, очень вовремя. Я как раз растянулась на диване, переодевшись в халат рыцаря. Мучительно раздумывала, как вечером появлюсь на публике. Хотелось зарыться в подушке и вовсе не выходить. Мир предстал передо мной в самом черном цвете. И даже обещание рыцаря зайти за мной не воодушевляло больше. Салон перенесли, а значит, осталось совсем немного времени. И как я смогу привести себя в порядок? «Покушайте, леди. Вы устали, и мадам Грин передала для вас восстанавливающие капли». Я тоскливо оглядела тележку, уставленную легкими закусками, в подобии канапе и мини-бутербродов. Также на ней стоял высокий графин с ягодным напитком. «Повара обещали вам понравиться?» Риза сама положила мне несколько красноцветных закусок на тарелочку и поставила прямо на кровать. «Кушайте. У вас от переживаний упал сахар в крови. Его нужно поднять», — так сказала мадам. «А капли я добавлю в морс». Они окажут тонизирующее действие. «Ах, Риза, если бы эти капли мне и в самом деле помогли!» Простонала я, впрочем, взяв одну канапешку в руки и придирчиво ее рассматривая. «Что мне сделать с лицом? Я, похоже, напугала! Это ужасно!» Кушать совсем не хотелось. Слишком я испереживалась. Без всякого удовольствия я засунула в рот канапе. Вкусно, конечно, но жевать не хочется». Словно ожидая сигнала, желудок противно заурчал и запросил еще. Пришлось тянуться к бутербродам и перекладывать парочку на новую тарелку. Горничная едва заметно улыбнулась. Мадам передала мазь от воспалений. Сказала, если вы хотите, ее можно намазать на веки". и... «Хочу!» — оживилась я, резко подпрыгнув на кровати. «Давай сюда, попробую!» «Леди, только не переусердствуйте!» Рассмеялась горничная, вытаскивая из фартука круглую коробочку. Средство сильное, действует в течение получаса. Отлично, буду мазать частями. Сколько осталось до салона? Три часа, леди. Риза, ты просто чудо! Я спрыгнула с кровати и в порыве благодарности обняла горничную. Потом уже, когда Риза смущенно проговорила, что она только выполняет свои обязанности, я спохватилась, что веду себя фамильярно. «Риза, прости, пожалуйста, я не сдержалась. Ты мне очень помогла, и я так благодарна. И мадам Грин, она такая добрая и понимающая. Не знаю, как вам отплатить двоим за вашу доброту». Тут я вспомнила про свое обещание старушке и нахмурилась. «Риза, мне обязательно нужно отправить ей кувшинчик вина. Она просила помочь с этим, а я забыла». «Попросить у поваров для вас?» — понимающе кивнула горничная. Не знаю, удобно ли. Да и слухи пойдут, если услышат тебя. Не хочу тебя в это втягивать. Сама зайду к ним. Вздохнула и потянулась. Ладно, все потом. Сначала нужно привести себя в порядок. Перенесешь сюда мои платья? Раз Редмонд сказал обитать здесь, то и вещи мои нужно перенести, а через часик выберем вместе достойный наряд. Да, леди, поклонилась горничная и собрала тарелки. Мася казалась чудодейственной. Нет, наверное, правильнее сказать «волшебной», впрочем, как и все, что касалось мадам Грин. Через полтора часа не осталось и следа от моих слез, и, рассматривая себя в зеркало, я не могла сдержать радостного вскрика. Кожа лица заметно посвежела, и даже синяки под глазами исчезли. Мне нереально повезло с мадам. Она заботилась обо мне так, как будто я была ей родственницей. Ну что ж, теперь и не страшно выходить к гостям. И у меня даже осталось время в запасе. Платье мы с Ризой выбрали и повесили на дверцу шкафа. Прическу мне горничная тоже сделала заранее, сразу после приема в ванны. До салона оставался час, и я со спокойным сердцем решила сходить на кухню и достать своей спасительнице то единственное, чем могла ее порадовать. Я надела коричневое платье и неспешно вышла из апартаментов рыцаря. В отеле был аншлаг. Столько посетителей я не видела никогда. Призраки самых разных мастей прогуливались по этажам, рассматривали убранство отеля, мешаясь под ногами, а у камина в холле сидела целая толпа и хохотала. Шум закладывал перепонки, словно я оказалась в час пик на оживленной улице столицы. С непривычки загудела голова, и я некоторое время постояла у лестницы, опершейся перила, чтобы привыкнуть к шуму и собраться с мыслями. Думаю, дело было в Лорис которых я встречала в большом количестве. Не сбавляя тона, они весело щебетали где-то в районе второй октавы. От ты писка реально могла разболеться голова. Мне кланялись, кто-то здоровался и обещал прийти на салон. Вежливо улыбаясь, я приглашала их непременно прийти, а потом спустилась вниз и направилась к дверям кухни. Горничные с деловым видом пробегали мимо, в основном держа что-то в руках. У от них были книги, у других тряпки и моющие средства у третьих полотенце и постельное белье. Отель жил своей шумной беспокойной жизнью, и для хозяина это был хороший знак. От души я порадовалась за Редмонта. Если дела отеля идут в гору, значит, у моего рыцаря есть повод для радости. «Нет твоего», — подсказал внутренний голос, и я нахмурилась. Коридор, в котором располагалась кухня, был менее оживленным, ведь войти сюда мог только персонал. И все равно здесь царило крайнее оживление. Один раз меня чуть не сшиб посыльный с коробкой бутылок, которую он выносил из кладовой. А второй раз я сама зазевалась и чуть не прищемила себе палец, отпрыгивая от кухонной двери. Поваренок с выпученными глазами вынырнул оттуда с такой скоростью, что я едва увернулась. Коротко извинившись, он метнулся в кладовую, а вдогонку ему неслось заковыристое ругательство повара. Паренек не справлялся, и мне было его искренне жаль. Заглянув на кухню, я улыбнулась. Через толпы дыма и слоющих поварят ничего не было видно. Что ж, на кухне творился настоящий апокалипсис. и Я надеялась, что это сыграет мне на руку. Так и вышло. Робко попросив кувшин вина, я приготовилась к пространным объяснениям, зачем мне столько нужно. Но главный повар с самым высоким колпаком был так занят, что отмахнулся от меня и приказал помощнику быстро достать и отдать леди. И леди теперь с самым гордым видом несла графин на второй этаж в комнате мадам Грин. Предвкушая, как обрадуется старушка, я не глядела по сторонам и даже почти не здоровалась со встречными призраками. Да, мне хотелось отплатить старушке хоть немного, за доброту и заботу, и порадовать ее. Я так увлеклась своими мыслями, что не сразу заметила темную фигуру, заступившую мне дорогу. Не задумываясь, попыталась обойти препятствие, но не тут-то было. Грубая волосатая рука отдернула меня к стенке, попутно вырывая кувшин и отбрасывая его в сторону. Графин упал на пол с характерным трескучим звуком, а красная жидкость расплескалась повсюду, испачкав стену, пол и стоящий рядом белоснежный комод с цветами. — Что вы творите? — возмутилась я, обращаясь к темной фигуре. Человек, стоящий передо мной, был одет в темную одежду, но его лицо пряталось за глубоким капюшоном. Не зная, кто он и что ему нужно, я рассудила, что лучше не связываться. Моя слабая попытка дернуться в сторону и убежать была пресечена. В одну секунду фигура оказалась рядом со мной и взяла мои плечи в захват. Давление было таким сильным, что я даже перестала дышать. Не говоря ни слова, меня потянули к ближайшему номеру. И вот тогда паника придала мне сил. Понимая, что зовут меня не на чай и не на приятный разговор, Я попыталась закричать, тогда волосатая ладонь грубо прикрыла мой рот и больно сжала щеки. Дверь номера была совсем близко, когда вдруг сзади раздался глухой удар, и захват ослабился. Я сразу заработала локтями, отпихивая застонавшего похитителя от себя и сбросила удерживающую руку. Существо в черном злобно зарычало, но хвала создателю не на меня — Оно обернулось посмотреть на нападавшего и выставило вперед руки, готовясь к рукопашной. Я не верила своим глазам. За спиной похитителя стоял Найт, а в руке у него была ваза из-под цветов. Судя по маниакальному блеску в глазах, он собирался добивать черного до последнего. И если бы не превосходящие парня габарита похитителя, я была бы не против. А теперь искренне испугалась за Найта. Похититель был шире в плечах раза в полтора, И выше чуть ли не на две головы. Сможет ли парень выстоять против него в схватке?